Глава 121. Хес давно уже стал равнодушен к смерти, и не потому что ненавидит жизнь, а потому что существование в этом мире доставляет ему боль. Он не искал помощи, не навещал тех совсем немногих друзей, что еще у него оставались, и не прислушивался ни к чьим советам. Он просто спасался бегством. Он бежал изо всех сил, но мрак наступал ему на пятки, и все же порой ему удавалось скрыться от него. В небольших оазисах в чужих европейских краях, где он отдыхал душою и где его ждали новые впечатления и новые вызовы. Тем не менее, мрак всегда настигал его снова и снова, вместе с воспоминаниями о лицах ушедших, каковых в его памяти набралась целая ватага. У него не было никого, и сам он был никто. Так что задолжал он вовсе не живущим, и потому наступление смерти оставило бы его безучастным. Так было, но сейчас здесь, в подвале, им владеют иные чувства. Когда дверь с агентцем захлопнулась, и пламя побежало змейкой по залитому керосином полу, он сразу же подполз к окровавленному инструменту, брошенному за операционным столом. Догадаться, с какой целью Генс использовал это орудие, было несложно. И у Хеса не заняло много времени разрезать а его алмазные зубчики, связывающие руки за спиной ленту. Потом он проделал то же с лентой на ногах, когда огонь уже охватил половину помещения и стал подбираться к операционному столу. Марк успел поднять с пола свои мобильник и пистолет и встать на ноги. Клубы черного дыма поднимались к потолку, пламя все приближалось и приближалось. И немедленно секунды Хес первым делом один за другим отстегнул кожаные ремни на руках и ногах Розы Хартонг. Он едва успел поднять ее недвижное тело и перенести его в тот угол, где Генс не расплескал керосину, как огонь охватил операционный стол. Времени, однако, у него было в обрез. Языки пламени уже лизали древесно-волокнистые панели на стенах. Вот-вот перекинутся на потолок, а ведь они с розой тоже все в керосине. Вопрос идет о мгновениях. Огонь того и гляди, достигнет их угла, или же температура поднимется до такой степени, что они просто-напросто самовоспламенятся. Единственный выход – дверь, за которой скрылся Генц. Но открыть ее оказалось невозможно, ручка настолько накалилась, что куртка Хесса, которую он собирался использовать в качестве п е р е х в а т к и загорелась от соприкосновения с нею. Черное дымовое облако под потолком все увеличивалось. И тут Марк заметил, что несколько завивающихся струек дыма тянутся к большой панели ДСП на стене прямо перед ним. Он хватает пилу и, действуя ею точно ломом, с первой попытки отламывает угол плиты. Просунув пальцы в образовавшийся зазор, отодвигает плиту в сторону. Перед Хесом оказывается подвальное окно с двойной решеткой с внутренней стороны. В темноте за окном он видит габаритные огни, пересекающего двор автомобиля. Хес безуспешно пытается сорвать решетки, и когда автомобиль исчезает в темноте, его пронзает мысль, что вот сейчас смерть доберется до него. Он поворачивается в ту сторону, откуда наступает пламя и где лежит у его ног роза Хартунг, и вид ее изуродованной руки подсказывает ему спасительное решение. Он снова поворачивается к окну и сразу же отмечает, что п р у т ь и решетки не толще косточек розы, которое перепилила пила, что он держит в руках. Полотно проходит через первый пруд, словно нож сквозь масло. Еще три подхода, и Хес срывает решетку и крючок и выламывает раму. Он поднимает Хартунг на подоконник, залезает на него сам и проползает мимо нее. Потом спиной валится вниз, увлекая Розу за собой и, ощущая огонь у себя на затылке и джемпере, падает на влажный снег. Закашлившись, Марк поднимается на ноги и волочит розу по двору. Он чувствует, будто тело у него горит, и ему хочется броситься в снег и сбить пламя. И все-таки, отхаркивая кусочки легких, Хес продолжает свой путь и лишь метрах в двадцати от горящего дома оставляет Хартунг у каменной ограды, а сам бегом направляется в сторону леса.